Глава двадцать седьмая. Событие шестидесятое. Донцова допечатала последнюю страницу нового детектива, поставила точку и потом полчаса сидела в шоке. Убийцей оказался совсем не тот, про кого она думала. «Маша, вставай! Объявляют! Скоро посадка!» Петр потряс за плечо заснувшую в аэропорту Торонто Вику Цыганову. «Большая, блин, планета!» Вон, даже самолётом чуть не сутки добираться от Мехико до Москвы. Ещё ведь и в Амстердаме до заправка. Там пару часов придётся сидеть. В Торонто в город выйти погулять нельзя. Аэропорт Пирсон расположен в 20 с лишним километрах к северо-западу от центра, в городке Миссисага. В самолёте объявили, что с индийского это переводится как те, кто живут у устья великой реки. Ох. Маша схватила Петра за руку и ощупала ее. «Мне сейчас такая жуть приснилась, что ты с окна упал или с крыши и разбился. Лежишь, и снег тебя засыпает. Жуткий сон, не к добру!» «Да ну!» — Петр потрепал Машу Вику по плечу. «Говорят, покойник — это к удаче. Или к деньгам. Не помню, но что-то положительное. Может, скажешь, что пилот тебе за новость рассказал?» «Не отошла еще ото сна, Вика. Хмурилась». Брежнев в больнице. С крыши упал и глаза по 5 копеек. С чего? Выбрось ты свои крыши из головы, а то крышу снесёт. С сердцем проблема. Инфаркт, говорят. Плохо. Всё, всё. Пошли, вон уже посадку объявили. Амстердам плакал. Дождь мелкий и противный. Пока от самолёта добирались до аэровокзала, все вымокли. Аэропорт Схипхол был полон людей. Душно, сыро, воняет мокрыми носками. Когда уже кондиционеры нормальные поставят? Торонто све char не прохлады порадовал после жаркого полдня Мехико. А тут дождь противный. Что это ещё Москва встретит? Там может вообще снег лежит. Русских в Нидерландах, как обычно, не кормили. Экономят. Кто на ком? Осидели. Приговорили купленные мороженки и Пепси. Гагарина с Будёновым попытались разговорить, но те дрыхли. Правильно. Добыли у стюардессы магнитные шахматы и резились весь полёт. Вот теперь отдыхают. Пётр старался девочкам не показывать, что волнуется. Шелепин. Не друг. Даже можно и во враги занести. Какого чёрта тогда на полёт бюро наехал? Да и этого просто кивали друг другу при встрече. Хотя тут сам ведь виноват. Чего окресился на евреев? Что они ему сделали? Ладно, теперь-то уже чего переживать? Что положено, то и произойдёт. В тюрьму не посадят, сошлют послом в верхнюю вольту. Нет, он ведь может оттуда во Францию к Бику и своему другу Деголю сбежать. В Краснотурьинск буду проситься, решил Пётр и успокоился. В Москву прилетели после обеда. Сам самолёт летел несколько часов. Да ещё на встречу солнцу, два часовых пояса долой. Траб подле быстро. Пётр толкаться не стал и девочкам не дал. Пусть спортсмены выйдут. Им как-то до дома и гостиницы добираться надо. А его точно чайка ждёт. Какая только. Кмурое небо, но сухо. Ветер зато холодный, прямо насквозь пронизывает. Бр встречали, стояли и его машина, и ещё несколько волк и чаек. У волк люди в пиджаках с поднятыми воротниками, прямо как в шпионском романе, классика жанра. Пётр Миронович, товарищ министр, у нас приказ доставить вас в Кремль. Вас хочет видеть Шлепин Александр Николаевич. Подошёл немолодой мужчина, где-то Пётр его видел. С дочерми, что? Их домой надо. Оглянулся на девочек с сумками и рюкзачками. «Так ваш шофёр и довезёт». «Пётр!» — бывший танкист подошёл насупленный. До этого стоял чуть в отдалении. Не пускали товарища, видно. «Отвези Машу и Таню домой. Пока побудь в гараже. Вдруг понадобишься». Сказал и боковым зрением отслеживал поведение пинкертонов. Никак не отреагировали. Да, наверное, и не могли. «Потянулся». не их уровень, склоки в самых верхах. Или он уже не верх? Событие 61-е. Секретарь спросил Рабиновича, почему он не был на последнем партсобрании. «Если бы я знал, что он последний!» Провели в Свердловский зал Кремля. У закрытых дверей четверо людей в штатском и один в форме полковника КГБ. Оружия не видно. Ну, может, и в подмышечной кобуре быть. При современной моде с этими мешковатыми костюмами и не заметишь. Дверь открылась, дверь закрылась. Внутри полумрак. Лампы под потолком горят, но далеко не все. На полу стоят раскладушки, штук 20. И ещё десяток солдатиков в форме внутренних войск обнаружился с этой стороны двери и вдоль стен. Глаза привыкли к полумраку, и Пётр разглядел высокопоставленных узников. Бельше, Подгорный, Фурцева, Кириленко Андрей Павлович, Машэров Пётр Миронович. Да почти всё политбюро. Первый к нему бросилась Фурцева, кто бы сомневался. Калерик. Пётр Миронович, что нового? Вот откуда? Что известно? И глаза бегают по лицу, и ищут хорошую новость. Вы мне расскажите. Я ведь только с самолёта прилетел из Мехико. Что случилось-то? Вокруг начали собираться кремлёвские старцы. Сейчас ещё и не такие старцы, все сами ходят и вполне в здравом уме. Убили Кунаева, Дон Махаммет Ахмедович в Алмате собирался как раз на пленум лететь. Его при выходе из машины в аэропорту из снайперской винтовки и застрелили прямо в голову. Леонид Ильич, когда узнал, ему плохо сделалось, сердце. Увезли в больницу. Потом сказали инфаркт. Мы собрались все, а тут появляются эти и солдаты с ними. Вот сюда согнали, как стадо, объяснил Кириленко. Лучше всех держался, остальные паниковали. Почему Шелепин? решил уточнить Пётр. Откуда мы знаем? Сами в газетах только прочитали. Тут правду сегодняшнюю принесли. КГБ? Что с Цыневым? Не знаю. Армия, где Гричко? Не знаю. Щёлоков О, ну стены на раскладушке. Расстреливают всех железный шурик. Он же сталинский выкормыш, каркнула Екатерина Алексеевна и, повернувшись на одном каблуке, быстро отошла к стене, за ряды стульев. Вызывают, только сказал, как дверь открылась и появившийся тот самый полковник зычным голосом произнёс: Тишка Фёдор Миронович, пройдёмте. Конец пятой книги. Красный Туринск 2021 год